До сих пор мы думали, что существенное различие не только между врачами, но и между людьми вообще состоит в том, что одни из них хороши, а другие плохи, одни честны, а другие бессовестны, одни умны, а другие глупы, а никак не в том, что одни из них немцы, а другие французы или русские. Умного И добросовестного иностранца мы всегда предпочитали глупому и нечестному русскому. Похвала первого нас радовала, а порицанием последнего мы нисколько не огорчались. Мы знали также, что в духовном существе человека есть особый орган, называемый совестью, совершенно независимые от национальных различий и обладающие своими операциями констатирования гораздо более достоверными и твердыми, нежели все приемы и орудия врачебного искусства. Мы знали, конечно, что совесть у иных людей притуплена, а у других и вовсе заглохла. Но существованием бессовестных людей – Нисколько, на наш взгляд, не подрывалось объективное значение этики, как существование слепых и глухих немало не препятствует строго научному характеру оптики или акустики. Мы верили, что Солнце правды также освещает все народы безразличия, как и Солнце физическое, но теперь, оказывается, все изменилось. Объективное различие между дурным и хорошим допускается отныне только для медицины и естествоведения, а в области нравственности, права и политики признается только различие между своим и чужим. Русскому человеку противно, нам не по душе. Русский человек был бы недоволен, нам не нужны, мы любим Вот единственный аргумент для решения всех вопросов духа и жизни. О вкусах, конечно, не спорит. Спрашивается только, по какому праву говорят от имени русского народа эти господа, из которых многие не принадлежат к нему даже по крови, а иные прямо должны быть отнесены к категории иностранцев, поведение которых неизвестно. Но, во всяком случае, так как теперь подобные взгляды получают значение моральной эпидемии, то любопытно узнать, какие же именно вкусы приписываются русскому народу этими сомнительными свидетелями, кого именно они считают наилучшим представителем русского народного духа. Полного единомыслия на этот счет мы, конечно, не найдем. За отсутствием точных операций констатирования при определении национального вкуса обнаруживаются личные вкусы и пристрастия. Несомненно, однако, что значительное большинство голосов подается нашими патриотами не за святого Сергия или святого Алексия, не за Владимира Мономаха или Петра Великого, и даже не за Каткова, а за Ивана Грозного. Вот их настоящий излюбленный герой. Вот кто является для моралистов русского вестника рельефным выразителем свойств, во-первых, русского человека, во-вторых, православного и, в-третьих, русского царя. Правда, господин Ярыш останавливается только на столкновении Ивана IV с Пассевином. Он умалчивает о том, насколько его герой выражал свойства русского человека, когда подгребал уголье поджигаемых на медленном огне бояр, насколько типичные свойства русского царя проявились в избиении безвинных, по его же собственному признанию новгородцев, тысячи якоже четыре, их же имена ты, Господи, веси насколько наконец дух истинного православия выразился в Иоанне по делу замученного им митрополита филиппа впрочем эти недомолвки у автора превосходной статьи восполняются различными его единомышленниками которые не ограничиваясь каким нибудь отдельным случаем прославляют и в прозе и в стихах Ивана Грозного, как цельную личность во всей совокупности его деяний. Этот культ, воздаваемый олицетворенной кровожадности, конечно, возмутителен. Но нельзя его считать случайным. Он логически связан с основным догматом катковского ислама. Если требует поклонения для народа как стихийной силы... Силы, по словам самого Каткова, слепой и неумолимой, то, конечно, ни просветитель Древней Руси, ни преобразователь Новой России не годятся для олицетворения такой силы. Самого настоящего ее выразителя, без сомнения, нужно признать в свирепом царе московском. Итак, возведенное в принцип отрицание всех объективных понятий о добре и истине, с апофеозом Ивана Грозного в виде живописной иллюстрации к этому принципу, вот последнее слово нашего национализма. Здесь выражается его настоящая обнаженная сущность которую славянофилы прикрывали мистическими и либерально-демократическими украшениями, а Катков пытался совместить с уважением к европейскому просвещению. К сожалению, евангельское слово остается неприложным, нельзя служить двум господам. Культ слепой и неумолимой силы есть сам по себе отрицание всякой идеи, всякого просветительного начала. И мог ли фанатический проповедник сильной власти возразить что-нибудь тем, кто превозносит самого типичного представителя такой власти? Ведь о том, что сильная власть должна быть вместе с тем разумную и справедливую, мы что-то мало читали у Каткова. А не был же он настолько наивен, чтобы считать справедливость и разумность за непременные принадлежности силы как таковой? Если бы даже между нынешним псевдопатриотическим абскурантизмом и старым славянофильством и не было промежуточного звена в лице знаменитого московского публициста, все-таки внутренняя логическая связь между этими двумя крайними терминами нашего национального самоутверждения оставалась бы несомненную. Вместо того, чтобы настаивать на русском пути, И русских началах, как будто русское и хорошее значили одно и то же, следовало точнее и последовательнее отделить в русской действительности и русской истории белое от черного, нисколько не смущаясь тем, что белый цвет одинаково бел для всех народов земли. В отвлеченности славянофилы, конечно, не смешивали различия между светом и тьмой с различием между своим и чужим. Они верили в объективные начала истины и добра, выставляли известные вселенские идеалы. Против этих идеалов вообще, говоря, нельзя было ничего сказать. Что можно возразить против церкви, основанной на сочетании единства и свободы? против государственного строя, утверждающегося на совершенном единодушии и согласии правительства и земли? Что сказать, наконец, против народной жизни, основной принцип которой есть братская любовь? Заявление таких идеалов вызывает не возражение, а лишь дополнительные указания на тот весьма печальный, на совершенно несомненный факт, что всех этих прекрасных вещей нужно еще достигнуть, так как в наличной действительности они не обретаются. Отсюда прямая обязанность для мыслителя, вдохновленного такими идеалами определить условия и пути, необходимые для исправления действительности, для, возможно, полного приближения ее к заявленным идеальным требованиям. Вместо того, славянофилы стали уверять себя и других, что их идеалы уже осуществлены русским народом в его прошедшей истории. Они потребовали от общества только одного — обратиться к старине, вернуться домой. И в чем же могут они упрекнуть тех людей, которые послушались их зова, обратились к стране, вернулись домой, но в этой домашней стране не нашли ни свободы жизни, ни братского единодушия, а увидели там фигуру Ивана Грозного, перед которой и преклонились с верою и любовью. Перенося свой вселенский идеал в наше историческое прошлое, славянофилы превратили этот Неопределенный идеал, в идеал фальшивый, в безобразную смесь фантастических совершенств с дурной реальностью. Но в России все-таки есть историческая наука, и славянофилам не удалось обелить дурные стороны нашей старины и скрыть их прямую связь с худшими явлениями современной действительности. Ввиду этого их последователям оставалось одно из двух – или осудить наши исторические грехи во имя вселенского идеала и таким образом решительно отречься от национализма, или же, напротив, во имя национализма окончательно отказаться от всякого общечеловеческого идеала и объявить, что своя чернота хороша и так, потому что она своя. Законные наследники славянофильства уже не находят нужным подставлять небывалые совершенства под действительные недостатки. В этих недостатках они видят настоящие преимущества России перед прочим человечеством. Главный недостаток нашей духовной жизни – это неосмысленность нашей веры, пристрастие к традиционной букве и равнодушие к религиозной мысли склонность принимать благочестие за всю религию, а само благочестие отождествлять с обрядом. Этот несомненный недостаток и теперь бросающийся у нас в глаза сообщил весьма печальный характер и единственному значительному религиозному движению в узкой истории — расколу старообрядчества. И вот оказывается, что это ненормальное пристрастие к традиционной обрядности в ущерб другим умственным и нравственным элементам религии, что эта болезнь русского духа есть настоящее здоровье и великое преимущество нашего благочестия перед религиозностью западных народов. Те, если верят, то и мыслят о предметах своей веры, и стараются познать их как можно лучше. Мы верим без всяких рассуждений, предметов веры. Мы не считаем предметами мышления и познания, то есть другими словами, мы верим сами, не зная во что. Не очевидно ли наше преимущество? Иностранцы, рассуждая о религии, предаются вместе с тем и религиозной деятельности, организуют благотворительные учреждения у себя дома, просветительные миссии среди диких народов и тому подобное. Мы вообще воздерживаемся от этого суетного подвижничества, предаваясь главным образом подвигам молитвенным, утешаясь обилием земных поклонов, продолжительностью и благолепием церковных служб. Не ясно ли наше превосходство? Мы служим только Богу а служение страждущему человечеству предоставляем ложным религиям гнилого Запада. Также легко совершается превращение недостатков в достоинства и в области гражданской жизни. Главное, наша немощь здесь состоит в слабом развитии личности, а через это и в слабом развитии общественности, ибо эти два элемента соотносительны между собою. При подавленности личного начала из людей образуется не общество, а стадо. Тут уже нет речи о законности, о праве, о человеческом достоинстве, о нравственности общественной. Все это заменяется произволом и рыболепством. И вот культ сильной и только сильной власти, доходящей до апофеоза Ивана Грозного, возводит в принцип коренное бедствие нашей жизни. Указывает в нем наше главное превосходство над западной цивилизацией, погибающей будто бы от доктринерских идей законности и права. Эту ненависть к юридическому элементу в народной жизни наши новейшие патриоты разделяют со старыми славянофилами, стоя, впрочем, разницу что закону и праву противополагается как высшее начало у одних братская любовь, а у других — кулак и палка. При всей неудовлетворительности этого последнего принципа в нем, по крайней мере, нет никакой фальши. Тогда как братская любовь, выставляемая как действительное историческое начало общественной жизни у какого бы то ни было народа, есть просто ложь. Поклонение своему народу как преимущественному носителю вселенской правды Затем поклонение ему как стихийной силе, независимо от вселенской правды. Наконец, поклонение тем национальным односторонностям и историческим аномалиям, которые отделяют наш народ от образованного человечества то есть поклонение своему народу с прямым отрицанием самой идеи вселенской правды. Вот три постепенные фазы нашего национализма, последовательно представляемые славянофилами, катковым и новейшими абскурантами. Первые в своем учении были чистыми фантазерами. Второй был реалист с фантазией. Последние, наконец, реалисты без всякой фантазии, но также и безо всякого стыда. Старое славянофильство всего легче изобличается само собою, если принять без спора его общие принципы ввиду явного и полного несоответствия между этими вселенскими принципами и тою национальную и историческую действительностью, Которые они исключительно приурочиваются По требованию московской доктрины Увлекаться фантазиями могут самые умные и почтенные люди А их близкие по личному чувству Естественно, дорожат увлечениями своих друзей и наставников Не для того, чтобы целая партия или школа Не говоря уже о всем обществе или всем народе Постоянно закрывала глаза на действительность И, вопреки самой полной очевидности, пребывала в уверенности, что грязный кабак есть великолепный дворец, нужно, чтобы эта партия или школа состояла либо из умалишенных, либо из шарлатанов. Отсюда вполне объясняется внешняя судьба славянофильства. Первоначальная доктрина, ни один из ее основателей не дожил до старости, уже во втором поколении стала недвижимым, имуществом семейного и дружеского кружка, а до третьего поколения его вовсе не дотянуло. Направление же славянофильское, или точнее старомосковское, было унаследовано Катковым, а потом новейшими обскурантами, то есть людьми совсем другого нравственно-практического склада и вообще связанными с славянофильством лишь внутреннюю логикой основных идей, а не фактическим преемством целого учения. В последних фазах своего развития наш национализм становится на твердую почву реальных сил и фактов, и чем ниже падает его идейное содержание, тем более делается он, по-видимому, недоступным и неуязвимым для всякого рационального возражения. Всякий спор, всякая умственная тяжба обращается к судилищу общих идей, к общеобязательным законам разума. Само разногласие в оценке тех или других явлений человеческой жизни уже предполагает, что мы не довольствуемся простым фактом существования этих явлений, а требуем, чтобы они были достойны существования. И разумный спор может идти лишь о том, насколько они достойны бытия, в какой мере, Они соответствуют идеальным нормам. Но как же тогда спорить с человеком, который прямо объявляет, что он уважает только факт как факт, ценит лишь силу как таковую, а о достоинствах этой фактической силы. Об идейных качествах, дающих право на существование, предоставляет всякому рассуждать на досуге. Впрочем, и тут еще есть нечто вроде аргумента, допускающего возражения. Понятие силы все-таки предполагает некоторую объективную норму, ибо сила как таковая имеет объективное преимущество перед бессилием и сверх того подлежит количественной оценке. Заявление о факте народной силы может вызвать указания на такие факты, в которых обнаружилась недостаточность этой стихийной силы, при отсутствии качеств другого рода. Таким образом, рассуждение здесь возможно, хотя и самое упрощенное. Оно теряет и эту последнюю почву, когда объективные нормы добра и истины уже не только заслоняются культом народной силы, но прямо отрицаются, во имя самих немощей и недостатков народной жизни, которые оправдываются и прославляются потому только, что они свои, что они нам нравятся, нам по душе. Вы скажете, например, что одностороннее преобладание в религии богослужебной обрядности и, безусловная важность, присвояемая традиционным данным как таковым, есть недостаток народного духа, так как свидетельствует о слабости религиозной мысли. А вам на это отвечают, что именно это-то и хорошо, потому что русский народ не любит рассуждать о предметах религии. Такое воззрение оказывается непроницаемым даже для истин еще более элементарных. Если вы скажете, например, что постоянное, безмерное и нераскаянное злодейство может совмещаться не с настоящим, а только с фальшивым благочестием, так как понятие истинной религии непременно требует, если не совершенного, то, во всяком случае, хоть некоторого соответствия между верой и жизнью, то и на это вам ответят, что «общего понятия религии не существует». А что религиозный вкус нашего народа ценит в ней только мистическую сторону, что русский человек любит смирение и потому не нуждается в действительном осуществлении своей веры, что морализм в религии ему не по душе. А затем уже не встретится никаких препятствий и к тому, чтобы объявить Ивана IV представителем истинного благочестия в русском вкусе. Хотя, таким образом, на почве общих идей прямой спор с этими крайними выразителями нашего национализма совершенно невозможен, так как самое вопиющее противоречие их воззрений человеческому разуму и совести никак не может быть для них внутренним противоречием, а составляет напротив предмет их гордости, существует, однако, и против этой крайней лжи косвенный способ обличения чувствительной и для самих ее проповедников. Более того, поскольку у этих последних общая основа русского национализма является в окончательно обнаженном виде, коренная несостоятельность этой основы для них еще гораздо опаснее, чем для прежних славянофилов. Выставляя как единственный критерий всех суждений в этической и социальной области противоположение своего народного чужому, Наши обскуранты, разумеется, должны предполагать, что их собственное воззрение есть свое для русского народа, что, исповедуя этот ретроградный национализм, они являются исключительными выразителями русского народного самосознания. Итак, вопрос о том, действительно ли русский народ думает так, как они, имеет для них роковое значение. Обращаться за решением этого вопроса непосредственно к народной массе нет возможности. Можно спросить русскую историю и русскую литературу. Хотя, вопреки славянофильским фантазиям, мы никогда не найдем в нашем прошлом осуществление вселенских идеалов, хотя наша общественная жизнь всегда изобиловала грехами и болезнями, но зато мы имеем немало исторических свидетельств, В пользу того, что сам русский народ в лице своих лучших деятелей не мирился окончательно с этой дурной действительностью, осуждал ее во имя общечеловеческих требований разума и совести, признавал с большой или меньшей ясностью идеал Вселенской правды и старался по мере сил хоть сколько-нибудь приблизиться к его осуществлению точно так же величайшие представители русской литературы были вполне свободны от национальной исключительности. Они глубоко проникались чужим хорошим и беспощадно осуждали свое дурное все те стороны русской жизни, которые особенно дороги нашим обскурантам. Но эти последние могут еще, пожалуй, спорить против всех таких указаний. Им ничего не стоит сказать, например, что Владимир Святой и Владимир Мономах не дошли еще до настоящего русского пути, а Петр Великий от него произвольно отклонился к большому ущербу для России. У наших великих писателей они могут ухватиться за отдельные случайные точки соприкосновения со своими взглядами, чтобы насильно перетянуть этих писателей на свою сторону. В Жуковском. Они могут ценить не сладкозвучие его поэзии, перенесшие чужих богов на наши берега, а реакционный романтизм нескольких прозаических рассуждений. Относительно Пушкина ничто не мешает им закрыть глаза и на байронизм его молодости, и на всеобъемлющий универсализм последующей эпохи, и объявить, что лучшие его произведения есть «Ода клеветникам России». Из грибоедовской сатиры на Москву они могут перетолковать по-своему несколько фраз против поверхностной подражательности. Всероссийскую сатиру Гоголя, этот страшный суд предсевастопольской эпохи, может для них заслонить отвлеченная непродуманные проповедь его переписки. У Гончарова Гениальные по своей объективности обличение русской немощи в обломове и райском может казаться им менее важным, нежели несколько общих полемических мест о нигилизме. На Тургенева, ввиду его крайнего европеизма и неисправимого либерализма, лучше всего просто махнуть рукой, так же, как и на Салтыкова, и объявить их раздутыми знаменитостями, а произведения их бессодержательными и ничтожными. Что касается Достоевского, то в нем можно признать не вполне раскаявшегося нигилиста, который свои общехристианские, западоновейные увлечения отчасти искупил своей связью с русским вестником и гражданином. Наконец, преклоняясь перед огромной популярностью Льва Толстого, отчего не превозносить до небес художественную силу его романов — Умалчивая об их идейных гуманных основах, частью воспринятых от руссо, подрывающих в корне всякий национализм. Все эти незамысловатые приемы, чтобы скрыть или умалить значение общечеловеческого через Западную Европу воспринимаемого элемента в нашей истории и литературе, все они могут употребляться и действительно употребляются самобытными русскими умами. Допустим, однако, что они правы. Положим действительно в жизни и слове русского народа значительно только свое, оригинальное, исключительно национальное, а все воспринятое от чужих народов пусто и ничтожно. Как же в таком случае должны мы ценить собственную доктрину этих самобытных умов, если будет доказано, что принципы их мнимо национальны? Мнимо русской мудрости прямо и целиком выписаны из иностранных книжек.